Глава двадцать седьмая. Алексис. «Он может заставить нас зарегистрировать нашу магию», сказал Мордекай на следующий день, когда мы ехали к зданию магистрата. «Но не может заставить тебя работать на него или жить в одной из магических зон. Я проверял это противозаконно. И он, конечно, не имеет права принуждать тебя сексуально. Это федеральный закон. Он применим ко всем. Во всех зонах, на всех территориях, в каждой дыре». И так далее. Как и следовало ожидать, я все рассказала детям. И они ответили мне категорическим «нет». Они не хотели, чтобы я работала на этого человека ни за какие деньги. Даже за возможное исцеление Мордекая. Всемогущий полубог мог бы раздавить мою жизнь своими большими сильными руками. Мордекай поднял статистику. Валенс держал все под контролем, у него все шло гладко и работало безотказно. Но правил он железной рукой, и если кто-то вызывал его недовольство или нарушал правила, то сослушникам жестоко расправлялись. Я вспомнила убийственный блеск, который так часто появлялся в синих глазах незнакомца. В глазах Кирана. Да, внешне он очень походил на свою мать, но в нем чувствовалась сила и безжалостность отца, я это видела. «Меня не удивляет, что Вален составил у себя кожу шелки», — сказала я. Оказывается, мое мнение о нем было еще хуже, чем мне самой мыслилось возможным. Вероятно, он нашел способ скрыть от нее шкуру даже после смерти. Просто чтобы укрепить свое господство над ней. Доказать, что он сильнее зова моря. Что-то состыковывалось. Мне казалось, что я тру друг от друга пару готовых воспламениться палочек. Знаешь, он ведет свой род от бога моря. От него он унаследовал большую часть своей силы. Можно предположить, что он удержал морское создание лишь благодаря сверхъестественной мощи. Только смерть не его владение. Там господствует Аид, — заметил Мордекай. Затлевшая была искра погасла. Верно. И ему пришлось бы постоянно сосредотачиваться на этом. Возможно, не тогда, когда она была жива, пойманная в ловушку реальности, но у смерти, похоже, нет подобных ограничений. Духи же перемещаются довольно легко. И да, и нет. Они легко попадают в знакомые им места, часто возвращаясь туда, где чувствовали себя наиболее комфортно. Или в те уголки, которые знали лучше всего. Или где они умерли. Но в незнакомых местах они теряются. Сбиваются с толку. Угасают, выдыхаются и находят способ вернуться в свою зону комфорта. А почему зона комфорта Фрэнка — наш передний двор? «Понятия не имею, а спросить, честно говоря, побаиваюсь». «Почему?» «Потому что он ровесник моей матери, а призраки, как я только что сказала, часто околачиваются там, где им было комфортно». «Фу!» «Ага. И это ты еще не знаешь, как он выглядит?» Я поморщилась. Мне не нравилось думать о личной жизни моей матери. «Ты не возьмешься за эту работу!» Мордекай скосился на экран моего телефона, где высвечивалась карта GPS-навигации. «Сюда!» «Да, верно, но мне интересно. Я хочу знать, могу ли я вызывать магические объекты, как вызываю людей». «Так попробуй». «Мне нужна крепкая основа. Что-то особенное, принадлежавшее ей и только ей, вероятно, сработало бы, если такой фокус вообще возможен». Бардакай кивнул и показал, что надо повернуть. Мы приблизились к охраняемым воротам в шестифутовой кирпичной стене окружающие магическую зону. Такая высота просто подстрекала немагов к незаконному проникновению и попыткам творить пакости. И глупые дети так и делали. Постоянно. Многие за это поплатились, и о некоторых больше никто никогда не слышал. «Достань удостоверение». Я тоже вытащила из бумажника документы. Однако, если бы я могла разгадать загадку и вернуть его матери шкуру... «Даже не говори!» — предостерег меня Мордекай. Я притормозила за рядом ползущих к въезду машин, ища пропуск в магическую зону. По свободной полосе рядом со мной, предназначенной для высокопоставленных служащих, просвистел огромный «Мерседес-внедорожник», почти не замедлив входа перед охранником, который откозырял водителю, даже не поинтересовавшись удостоверением. «Не могла я не говорить. Не говорить или не думать, или не зацикливаться на этом постоянно. Ты бы вылечился, мордыкай В полной мере обрел бы свое наследство. «И что потом?» — глухо спросил он. «Сейчас у меня нет никаких сил. Я не умею драться. Альфа может не беспокоиться обо мне, потому что я ничто. Один взгляд на меня скажет ему, что я не представляю угрозы. Его стая увидела бы, как сильный Альфа задирает больного мальчишку, а ему от этого никакой выгоды. Моя слабость — моя лучшая защита». Фактически, он получил бы очки за проявление милосердия. Но будь я здоров, у него не было бы причин не бросить мне вызов. Это имело бы смысл для таких вожаков, какими, вероятно, были твои родители. И каким бы, несомненно, был ты. Вот почему их любили. Но я говорила тебе, что сказал полубог. Нынешний Альфа ведет бои не по правилам, и его не любят. Полубог мог говорить тебе то, что тебе нужно услышать. Полубоги также же коварны и тоже не признают правил. Я замерла с разинутым ртом. Как-то я чересчур доверчива. Черт побери, ты слишком умен. Нет, просто мне слишком часто приходилось отговаривать тебя от скверных идей. С Дейзи у меня так, к сожалению, не всегда получается. Разница в том, что она каким-то образом обстряпывает свои жуткие идеи, а я постоянно влипаю. Мы уже добрались до охраны, и я опустила боковое стекло, щурясь от студеного воздуха. Еще чуть-чуть, и нас должно встретить тепло магической зоны. «Добрый день, сэр!» Я протянула свои права охраннику с суровым лицом, облаченному в черную униформу с двумя зелеными полосками на рукавах и штанинах. «Прекрасный денек, чтобы запускать воздушного змея, не так ли?» Стиснув челюсть, он поднес к моим бумагам считывающее устройство с лампой черного света, рассматривая водяные знаки. «Будьте уверены, я ни за что бы не стала пытаться проникнуть туда», — улыбнулась я. Он повернулся, вставил карточку в считывающее устройство, подождал секунду, потом вернул мне удостоверение и перевел взгляд на следующую машину в очереди. Приятно было поболтать, но просто глоток свежего воздуха. Я помахала ему и поехала дальше за стену. «Отличный способ заставить их запомнить тебя», — заметил Мордекай. «Едва ли». Они запоминают только важных шишек, которые заняты только собой. И не обращают никакого внимания на бедную девушку, которой только и нужно то, что въехать и выехать. Я повернула налево на девственно чистую дорогу. Зеленые деревья раскачивались на сильном ветру. Некоторые даже и не по сезону цвели. Вдоль улиц выстроились кирпичные здания и милые аккуратные домики. Тут все кварталы выглядели дорогими, ухоженными и уютными. Плывущие впереди клочья тумана редели по мере того, как мы продвигались дальше. У полубога всегда была прекрасная погода. Попетляв по кварталам, я выехала на магистраль пошире и, следуя указаниям Мордекая, добралась до утеса, возвышающегося у моста золотые ворота. «Прекрасный вид», — сказал Мордекай, когда я припарковалась как можно ближе к этой красоте. «Хотелось бы мне жить вместе с таким видом». «Конечно», — Дома, чьи окна выходили на мост, были астрономически дорогими в любой из зон, хоть магической, хоть нет. «Могу поспорить из дома Кирана, вид еще лучше», — задумчиво пробормотала я. «Может, он даже стоит того, чтобы провести там ночь». «Ты что, упала с грузовика логики и ударилась головой?» — спросил Мурдекай, открывая свою дверь. «Ну, на самом деле я бы такого не сделала», — проворчала я, хотя, честно говоря, отчасти мне сильно этого хотелось. У красавчика наверняка замечательный дом и гигантская, пышная, удобная кровать. И столь же идеальное тело. И эти глаза. Мордекай покачал головой, оглядывая наполовину заполненную парковку. В отличие от правительственных зданий в немагических районах, длинные очереди, долгое время ожидания и большая посещаемость были тут редкостью. Валенс хотел, чтобы все в его городе работало четко и эффективно и другие магические лидеры старались ему подражать. «Ладно, просто не высовывайся. Войдем и выйдем». Я стиснула тощий бицепс Мордыкая и потащила его к высокохудожественно выложенной камнем дорожке, ведущей к высокой мраморной арке главного входа. Еще Валенс любил грандиозность. «Ты сейчас дала совет себе или мне?» — спросил паренек. Наверное, он хотел пошутить, но голос прозвучал нервно. Все будет хорошо. Они просто хотят осмотреть тебя. Колонны по бокам здания напоминали колонны Древней Греции или Рима, но мерцание тысяч выложенных мозаикой облицовочных плиток придавало зданию современный вид, наводя на мысли о колышущихся океанских волнах. «Говори о валенсе что хочешь, но у него настоящий вкус к красоте», сказала я приглушенно, восхищенно оглядываясь, когда мы спустились по каменной лестнице, такой же изысканной, как пешеходная дорожка. «Угу. Расспроси об этом его жену», — откликнулся Мордекай. Он весь напрягся, когда мы вошли в дверь и повернули налево к информационной стойке. Бодрая женщина с голубоватой кожей и ярко-синими волосами встретила нас ослепительной улыбкой. Не зная уж, какой магией она обладала и имела ли хоть малейшее представление о том, что позади нее стоит и пристально смотрит на нее очень одинокая на вид бабушка. Я всегда полагала, что только чрезвычайно замкнутый человек способен не заметить зуда от постоянного наблюдения, даже если наблюдающий уже не находится в зримом теле. «Добрый день!» — я подтолкнула к ней смятое письмо, и она осеклась на полуслове «О!» — женщина с улыбкой подняла глаза. «Вы Алексис?» «Я!» Я постучала себя по груди, отнюдь ненамеренно выставляя себя эдаким пещерным человеком. Ну что тут сказать. Официальные места всегда заставляют меня нервничать. Ведь обычно я оказываюсь там, когда у меня проблемы. Уголки ее губ доползли чуть ли не до ушей. Фантастика! Вы как раз вовремя. Пройдите сейчас по коридору налево до конца и постучите в кабинет 107. Супер. И... Мордекай! Ее неестественно зеленые глаза остановились на Мордекая. Да? Он кивнул. «Фантастика! Поднимитесь по лестнице и направо, кабинет 201. Там о вас позаботятся. А я вас сейчас быстренько зарегистрирую». Она забарабанила по клавиатуре длиннющими фиолетовыми ногтями. От этого щелканье у меня заломило зубы. «Так, похоже, для возвращения домой вам предоставлен транспорт, Мордекай, так что...» «Нет». Я перегнулась через стойку, чтобы увидеть экран компьютера. «Домой его отвезу я. Ему не нужен ваш транспорт». А безоруживающая улыбка дамочки ничуть не ослабила обручей, сдавивших мне грудь. «Это стандартная процедура, мисс Прайс. Иногда тесты отнимают у пациентов много силы. Мы заботимся о том, чтобы они благополучно добрались до дома». «Да? А если он по пути пропадет, что тогда?» Улыбка ее дрогнула. «Уверяю, он будет в полной безопасности». «Знаю, потому что домой его повезу я». Я ткнула пальцем в компьютер. «Напечатай это!» Он отказывается от услуг транспортировки. Теперь ее улыбка говорила о том, что она готова успокаивать истеричную дуру. «Обеспечение транспортом — это печатай, красотка, и точка!» Блин, я начинаю говорить, как моя мать. «Мне...» Я снова показала на комп и оттеснила Мордекай от стойки. «Пойдем-ка туда, куда тебе сказали». В любой момент, если почувствуешь такую необходимость и будешь в состоянии, беги со всех ног. В бегстве нет ничего постыдного. Среди пациентов героев нет. Мордекай напряжённо кивнул. Поднявшись по широкой мраморной лестнице и повернув направо, мы подошли к кабинету 201. Здесь, на придвинутых к искусно декорированной стене деревянных стульях, снабжённых плюшевыми подушечками, сидели два человека. В углу, рядом с окошком регистрации, зеленяло какое-то деревце. «Врачебный кабинет в правительственном здании. Что тут может пойти не так?» Тихо спросила Яня, отпуская руку Мордекая. Я не хотела, чтобы он бросился на утек преждевременно. Мужчина за стойкой, совершенно невзрачный брюнет, поднял глаза, когда мы остановились перед ним, и, прежде чем поприветствовать нас, сверился с экраном компьютера. «Мордекай?» «Да» ответила я, прислонившись к стойке. «Фантастика. Присаживайтесь, скоро вас вызовут». Я кивнула, подвела Мордекая к ряду стульев и плюхнулась на сиденье рядом с ним. «С тобой всё будет хорошо. И даже круто. Они тебя там осмотрят, возьмут кровь и подключат к компьютерам. А я буду тут, чтобы забрать тебя, когда всё закончится. Лады? А как насчёт тебя?» «Ну да, надо заглянуть еще туда, куда меня отправили. Это где-то внизу». «В смысле?» — он сглотнул. «А что они будут делать с тобой?» Оказывается, он волновался не за себя, за меня. Я улыбнулась и положила руку ему на плечо. Подключат меня к приборам и попытаются считать уровень моей силы. Когда что-то пойдет не так, они попробуют еще раз и еще, потом они будут рвать и метать, проклинать аппаратуру и, наверное, чесать в затылках. Я уже проходила через это раз или два. Пустяки. Самые могущественные полубоги способны чувствовать силу в других магах. Если Кирон вызвал тебя сейчас, он не позволит тебе на этот раз одурачить их. Желудок скрутило. Не могу сказать, что я большой поклонник непредсказуемых авторитетных лиц. Но я пожала плечами. Ничего, что бы ни случилось, я с этим разберусь. Мошенничать мне не привыкать. Я справлюсь.